Правило 58. Не выбирайте себе любимчиков. Выделение кого-то из детей в качестве любимчика – один из самых страшных грехов. Большинство просто сказали бы вам, иметь любимчиков нельзя. Замечательно, конечно, но не исключено, что это окажется не в вашей власти. У некоторых родителей действительно не возникает такой проблемы, они просто по-другому устроены и не смогли бы выбрать из своих детей любимчика, даже если бы специально об этом задумались. Но есть такие, кто неосознанно предпочитает одного из детей другим. Если они будут говорить, что любимчиков у них нет, они солгут. Если дело обстоит именно так, вы обязаны врать. Ни при каких обстоятельствах вы не должны выдавать никому, за исключением, может быть, только вашего партнера, кого из детей вы любите больше. А чтобы никак этого не выдать, вы должны все время врать и утверждать, что любимчиков у вас нет. Я помню, как моя бабушка однажды призналась мне, что я был любимчиком среди племянников у своей тетушки. Конечно, я сиял, но, говорить этого она не должна была. Ну так что учитывайте, что на людей полагаться нельзя, и врать придется не только детям, но и всем окружающим. Один мой знакомый как-то признался, что ничего не может с собой поделать, у него обязательно есть любимчик среди детей, но это не всегда один и тот же ребенок. Все его дети в какой-то момент побывали у него в любимчиках, но никто из них об этом и не догадывался. Этот папа также сказал мне, что на самом деле он всегда любил их всех одинаково, но нередко один из них чем-то просто больше нравился ему. Так что же делать, если у вас есть любимчик? Кроме как врать об этом. Но для начала вы можете серьезно задуматься, действительно ли вы любите кого-то из детей больше, или он просто вам чем-то больше нравится. Может быть, он вам просто чем-то более близок, но это совсем не одно и то же что любите его больше других. Может быть, на самом деле вы любите всех детей одинаково, просто до сих пор сами этого не осознали. Такой подход срабатывает для некоторых, но не для всех. Если вы все равно чувствуете, что кого-то любите больше, вы должны поработать над своим отношением к другим. Сознательно ищите в них черты достойной любви, может быть, проводите с ними больше времени или найдите общие интересы и выделите время на то, чтобы заняться любимым делом вместе. Смотрите на поезда, ловите рыбу, ходите по магазинам, смотрите ужастики, конечно, если дети достаточно взрослые для этого. Гуляйте, готовьте, катайтесь верхом, играйте в футбол. Кстати, дети всегда стараются сами определить, кто из них ваш любимчик. Они могут даже спросить вас об этом прямо, а если нет, то они будут пытаться разглядеть какие-то намеки, иногда извращая ваши слова и действуя в свою или чью-то пользу. В целом, если каждый из них обвиняет вас в том, что любимчик кто-то другой, значит выведет в себя правильно. а вот если все они сходятся в том что кто-то один из них ваш любимчик право они или нет, то это повод задуматься что же служит для них поводом так думать.